Для обеспечения успеха союзным державам необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окончании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят министрами Марией Терези с оказанием особливого удовольствия. При первом же свидании канцлер граф Ульефельд вручил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожающий силу прежнего рескрипта по делу Ботты. после чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о Франции. Король прусский один в состоянии нарушить спокойствие севера, он уже знает дорогу и в Константинополь, поэтому необходимо силу его поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему Россия может легко содействовать. Если же прусский король останется при настоящих своих владениях, то, хотя и нежелательно пророчествовать неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа, скоро доберется до Польской Пруссии, потом до Курляндии, а потом уж получит аппетит и на Лифляндию. В Вене делались внушения. В Петербурге с апреля месяца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с английским посланником лордом Гинфордом, Австрийским графом Розенбергом, голландским Дедье и саксонским резидентом Петцольдом о преступлении России к Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гинтфорд, жалуясь, что от императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору: «Воронцов снял с себя личину и смело противится преступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем, друг мой, без тужев». Намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на нашей стороне. Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их предложение. В этом ответе говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего окончания дела необходимо откровенное объяснение. В предложении сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только исполнение старых союзнических обязательств. Но императрица считает себя обязанную признать случай союза только относительно одного короля Великобританского. Относительно короля Польского случай союза еще не представился. Что же касается королевы Венгеро-Багемской, то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со сдержным двором. Потому что союзный договор с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуждении великого князя наследника как герцога Гольштинского. Почему союз отныне царствующей императрицы не признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратифицирован? Впрочем, императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трактат. Конвенция эта должна заключаться в следующем: Россия выставляет тридцать тысяч войска, за которые ей должно быть заплачено по миллиону двести пятьдесят тысяч албертовых ефимков ежегодно, если на Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские народы. То тридцать тысяч войска возвращаются назад в Россию, но деньги продолжают уплачиваться во все время продолжения войны. Если же на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег союзники обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выигранную в договорах помощь. И, наконец, союзники обязаны гарантировать все немецкие владения великого князя наследника. После отвечали, что переданный бумага тем более для них горькая и прискорбна, что противны интересу России, и славе и величеству. Они не станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует очевидно. Равно они не станут говорить о том, что не слыхано в свете и не известно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при каждой перемене правления. Не известно Европе. что если по требованию императрицы Анны изменен один параграф договора между Россией и Австрией, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро ниспровержли бы человеческое общество, ибо каждый государь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог уступить таких-то городов или таких-то областей, не заключать такого договора, потому что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры признают ответ 30 мая отговоркую в исполнении обязательств и полным отказом на все их предложения. Лончинский получил приказание передать устно министра Марии Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать помощь королеве в настоящей войне и ручательство за прагматическую санкцию. При этом Лончинский должен был жаловаться на Розенберга, который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на конференции 30 мая. Граф Ульефельд отвечал, что наоборот, Розенберг обижен, потому что он один объявляет себя виноватым, а голландский и английский министры в стране. Тогда как все дело в том, что с русской стороны объявлены невозможные условия, утопающий в опыта помощи, а приятель говорит ему: "Подожди до завтра". Кажется, продолжал Ульефельд, при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие союзы не надобны. что нашему двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но как можно это предвидеть? — Дело понятное, — сказал Анчинский. — На австрийский дом бывают частые нападения, и в настоящее время он выдерживает войну. — Поэтому-то мы помощи и просим, — возразил Уллифельд. Но относительно будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь порта находится в упадке благодаря персиянам, и России поэтому долгое время будет покойно. Но надо бы обратить внимание на причину упадка, которая случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один из его племянников, который поразумнее и пободрее, Если новый султан, помирившись с Персией, нападет на Россию, то наша королева, которую допускают теперь до обесильнения и разорения, будет ли тогда в состоянии подать помощь России? Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу клонится, – отвечал Анчинский. Турки, оправившись, скорее всего нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка. Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с его врагами. Он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля, как курфюрста саксонского, от враждебных действий против Пруссии. На это Чернышову приказано было отвечать, что русский двор сначала был того мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи соединяют важнейших имперских членов, но вышло иначе. Между членами империи, равно как между ними и другими державами, продолжаются прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король польский, как курфюрст саксонский, может точно также поступать относительно своих союзников.